Глава четвёртая На кухне магическая полусфера слабо мерцала над приготовленным к ужину столом. Я застыла перед ней, вытянула ладони и прикрыла глаза. Сердце забилось быстрее, внутри заструилась магия. Но отпустить её и совершить необходимое действие я боялась. Сколько себя помню, у меня всегда были проблемы с управлением даром. О том, что я унаследовала способности феи, родители узнали, когда мне исполнилось пять лет когда я впервые использовала магические частички. Мне очень хотелось, чтобы мои тряпичные куклы ожили и выпили приготовленный для них чай. Всё произошло само собой. Игрушки начали двигаться, я в восторге позвала маму, а та до смерти перепугалась и слегла с внезапной сердечной хворью. С тех пор я с большой опаской пользовалась даром, а он будто чувствовал мои сомнения и постоянно творил совсем не то, что требовалось. Вдохнув поглубже, Я устремила струю энергии к сфере и прошептала. «Развейся!» Но вместо положенных голубоватых искр разрушения по круглому куполу побежали усиливающие красноватые. Так уж он и вовсе останется запертым под энергетическим заслоном. О нет! Я дернулась вперёд, чтобы всё исправить. Но магия перестала подчиняться. И вокруг меня завертелся целый рой красноватых огоньков. Внутри всё сжалось от ужаса. Тянув голову в плечи, я закрыла лицо руками и зажмурилась, лишь бы не видеть во что превратится уютная кухня вместе с аппетитными блюдами. «Развейся!» — прогремел властный голос Клевероса, и меня окатила волна прохлады. Я медленно опустила руки, приоткрыла один глаз и осмотрелась. Энергетические всполохи исчезли без следа. Над тарелками поднимался пар, словно я только наполнила их горячим содержимым. По кухне плыл чарующий аромат едва испечённых хлебных лепёшек. Рустальный графин с малиновым морсом радовал насыщенным цветом напитка. «Говоришь, у тебя слабый Дорфей?» Спросил Клевера с таким голосом, будто ничего не случилось. Я повернула голову и наткнулась на задумчивый взгляд зелёных глаз. Граф успел убрать тёмные волосы в небрежный хвост на затылке, но рубашка так и осталась мятой и расстёгнутой до середины груди. «Так и есть. Спасибо за помощь. Вы... В смысле, ты спас наш ужин». Я встала у одного из стульев в ожидании того, что Клеверас поможет мне сесть. Но его явно воспитывали в глухой деревне, и уж точно не аристократы. Любопытно. Пробормотал он и расположился за столом, даже не взглянув в мою сторону. Граф взял приборы и принялся с отстранённым видом резать сочное мясо. «Приятного аппетита». Процедила я, с достоинством занимая место напротив хозяина дома. «Приятного!» — кивнул Клеверас и отправил приличный кусок в рот, хотя я ещё даже не укрыла колени салфеткой. «Хм, весьма недурно, почти так же, как у Грэмора». Я вспыхнула и схватила нож с вилкой. «Как он может сравнивать мои блюда со стрибнёй дворецкого? Да я училась готовить у непревзойдённого мастера! Боги, этот граф просто невыносим!» Глубоко вдохнув, я сосредоточилась на еде и с непередаваемым наслаждением начала ужинать. Нежные ломтики свинины таяли во рту. Гарнир пропитался соусом и стал в разы вкуснее. Хрустящие овощи дополняли блюда. «Ммм, объедение!» — протянула я, забыв, где нахожусь. «Ты так восхищаешься, как будто неделю не ела!» Бестактное замечание Клейвераса попало в цель. Я моментально склонилась над тарелкой, чтобы он не заметил предательский румянец стыда на моих щеках. И признаваться же, что мачеха специально морила меня голодом, чтобы лишний раз напомнить о своей безграничной власти надо мной. Графу чужие проблемы уж точно не интересны. Я проигнорировала брошенную фразу, разлила морс по бокалам и протянула блюдо с лепёшками. «Угощайся». Клеверос взял сразу три и принялся уплетать, даже не переложив на специальную тарелку. Я не выдержала и воскликнула. «Ты что с тобой? Ты что, рост семье, крестьянина или ремесленника?» «Немыслимо, чтобы граф не знал самых банальных правил этикета». Он перестал жевать, отпил сразу половину бокала и утер губы рукавом. Граф прищурился, словно оценивал меня, а потом оглушительно захохотал. От неожиданности я вздрогнула и с возмущением уставилась на Клевероса. «Извини», — проговорил он сквозь смех, — «мало кто осмеливается делать мне замечания». Все давно привыкли к моим своеобразным манерам. Мой отец был учёным. Он всё время проводил мастерской. Мать, я даже не помню, она рано умерла. Я рос, помогая отцу с его исследованиями. нанятые учителя их занудные требования всегда меня раздражали. Так что смирись. Дома я веду себя так, как считаю нужным. Исключения делаю только в особых случаях. Например, на приёме у Его Величества... Клеверас помрачнел, глянул на меня из-под лоби и буркнул. «Откуда такие мысли?» «Любой образованный человек читает газеты. Я пожала плечами, доела свою порцию и сделала крошечный глоток морса». Имя графа Клевераса во всех изданиях на первой полосе всего-то года два назад. Сложно не запомнить гения, которого боготворил весь высший свет. Он хмыкнул и отложил приборы. Молодая, но явно опытная хозяйка. Красивая, но не выставляет внешние достоинства на показ. Идеальные манеры, но принадлежит к никому неизвестному дворянскому роду. Одарённая, но совсем не умеет пользоваться магией. Образованная даже газета читает, но работает в непонятном агентстве, вместо того, чтобы преспокойно жить в доме любящего мужа. Любопытно. Сплошные противоречия. «Кто же ты такая?» – Анабель Фаири. «Ты забыл добавить про мой противоречивый характер. Ответственно подхожу к своим профессиональным обязанностям, но терпеть не могу, когда наниматель сует нос в мои дела». Я растянула губы фальшивой улыбки, предназначенной для светских мероприятий. Глаза Клейвераса вспыхнули задорным блеском, и он снова захохотал. «Впервые вижу титулованного аристократа, так открыто выражающего свои чувства». «Договорились». — сказал граф и протянул мне руку точно мужчине при заключении сделки. «Я не копаюсь в твоей подноготной, а ты больше не спускаешься в мастерскую». «А если мне нужно будет тебя позвать?» «Тогда просто дерни вон за тот шнурок». Он указал на висящую в углу веревку с остальным наконечником. «Я получу сигнал и поднимусь сюда». «Хорошо». Я пожала протянутую ладонь и поразилась тому, насколько она мозолистая и сильная. Граф явно много работал, и не только головой. Всё-таки он странный. Клеверос на миг сжал мою руку и тут же отпустил. Он поднялся из-за стола, собрал посуду и принялся убирать её в металлический шкаф с тонкими решётками внутри. «Ты что?» — я вскочила из-за стола. «Зачем? Я сама всё уберу и помою чуть позже. Только Грэмора накормлю бульоном и сразу на кухню». Граф не обратил на мои слова внимания. Он сложил грязные тарелки и остальное в узкие отсеки, закрыл дверцу и вдавил три синих кристалла. Шкаф вспыхнул голубоватым сиянием и задребежал. «Ой, что это?» Я метнулась в сторону и с опаской покосилась на необычный предмет кухонной обстановки. «Это моё старое изобретение — магический мощик посуды. Для широкого применения в массах не подходит. Слишком дорогие кристаллы в основе. Да и требуется раз в неделю заряжать их чудодейственной энергией. Но для личного пользования безумно удобно. И много в поместье таких вот магических приспособлений. Я оглядела кухню в поисках ещё чего-нибудь столь же своеобразного, но ничего особенного не заметила. Хотя кто знает, подо что граф замаскировал очередное творение своей гениальной мысли. Бесчётное множество. Отозвался он настолько буничным тоном, словно в каждом доме королевства всё обстояло точно так же. Теперь я понимаю, как вы с Грэмором обходились без слуг. Но, видимо, для чистки двора от снега изобретения нет. Клеверос проверил работу мойщика посуды и направился к печи, где я в кастрюле оставила бульон. Есть, но одна лопасть недавно сломалась. Скоро починю. Это для Грэмора? Да. Я напоила его специальным травяным отваром. Температура должна снизиться. Теперь нужно его накормить. Я достала суповую тарелку и уже хотела наполнить содержимым кастрюлей, как граф сказал. Я сам займусь треной граммаром. Спасибо, что позаботилась о нём. Да не за что. Надеюсь, он скоро поправится и сможет помочь мне по дому. Чтобы подготовить такой большой особняк к встрече гостей, понадобится штат слуг. Клевер сжал крупные ладони в кулаки, но сразу распрямил пальцы. Платить жалования нечем, сухим тоном обронил он. Так что лучше обойтись своими силами. Я задумалась. В принципе, весь вид кричал, что у хозяина проблемы с деньгами. Но граф нанял меня и собирался устроить празднование Нового года. А это стоит ой, как недёшево. Значит, средства есть, только их немного. Тогда мне всего лишь нужно применить смекалку и раздобыть деньги. А я могу что-нибудь продать из ненужных вещей? Клеверас налил в тарелку бульон, положил на блюдце две лепёшки и с недоумением на лице повернулся в мою сторону. «Зачем?» «Изобретение-то, конечно, замечательно. Но для приёма гостей понадобятся реальные люди. Лакеи, горничные, повар, кухарки и многие другие. Ещё нужно учесть количество приглашённых. Ты, может, и обходишься самым необходимым. На твои родные вряд ли. Поэтому мне понадобятся деньги. Проще всего их получить, продав что-то бесполезное, но достаточно ценное. В старинных домах обычно многое можно найти». «Только лучше, чтобы ты сразу указал, где искать не стоит. Возможно, у тебя есть памятные сердцу вещи». Взгляд Клевераса стал рассеянным, будто он в голове перебирал все предметы в доме. «Ты можешь продать всё, что сумеешь найти, но, говорю сразу, здесь мало что осталось после...» Он запнулся и побледнел, и полез на полку за подносом. «В общем, делай, что хочешь. Праздник должен состояться при любых раскладах, со слугами или без». «Отлично». «Тогда я завтра же займусь ревизией». «Хорошо, а теперь ступай отдыхать», — проговорил граф, забирая наполненный поднос с кухни. «Благодарю за вкусный ужин. Доброй ночи, Аннабель». «Доброй ночи», — эхом повторила я и посмотрела вслед Клеверосу. «Вот может же быть любезным, когда захочет. Получается, манеры у него всё же есть. Тогда почему он живёт как отшельник, с порога грубит незнакомым женщинам и не появляется в свете уже боги знает сколько времени?» Ну и наниматель у меня в этот раз. Ничего, и не с такими работала. Завтра я переверну всё в доме, но найду то, что принесёт хоть какие-то деньги».